Глава 5. Взятие Москвы. День и ночь скачет сотня конников под началом воевод Льва Измайлова и Андрея Плещеева. Только небольшие привалы делают конники, чтобы лошадей кормить, до да часа два самим поспать, а больше в пути, в седлах сидя, дремлют, досыпают невыспанные. В рассыпную скачут человек по десять, полсотни тверичей с Измайловым, до да полсотни москвичей с Плещеевым. Меж собой... Оба воеводы ежечасно сносятся и привалы в одно время делают, и во все стороны, хотя и недалеко, посылают по два воина в разведку. От Твери по Волге до Устья реки Сестры верст 140, и от Устья Сестры до впадения в нее Яхром еще верст 30 впереди ехал отряд Льва Измайлова, а дальше по московской земле впереди отряд Андрея Плещеева поскакал. Тут москвичи уже дома и дорогу лучше тверичей знают, «Ухо востро, дуржать надобно», — говорит Плещеев Измайлову. «Тут ведь по яхрами-то дорога идет из Димитрова на Клин». Щурясь от заходящего солнца, оба воеводы в сопровождении стременных едут рядом между своих отрядов. Конники впереди и позади них вытянулись по одному в длинную цепочку. «Едут воеводы с опаской, хоть и по льду» но у самого края пологого берега сестры, чтобы в случае надобности легче было скрыться в бару. «Твой отряд весь прошел», — говорит Измайлов, усмехаясь и разглядывая конские следы на узенькой дорожке, «а будто тропинка тут малая, и не знаешь, полсотни ли по ней аль десяток проехал». «От дедов так научены», — засмеялся Плещеев. «А деды бают, что их деды еще от половцев в киевском княжестве там учились». — Гуськом-то ехать, — продолжал Измайлов, — и тот расчет, что тревогу в раз один от одного узнает, и все в лес за един дух, — истинно отозвался Плещеев. — Нам бы, Токма, к Устью лутош не пригнать. — А как свернем, не хоронять уж, полетим по самой середине реки? — А много даусти это, — спросил Измайлов. — Верс пятнадцать. — А дозоры наши, мыслю, еще верст за десять дальше. Лесом едут. Выслал я старика Ивана Семеновича Лыка с подручным Степкой Вихром, оба из Загорья, от Синежского озера. Тут уж не места добре ведают. Вздрогнул, не договорив Плещеев, впереди один за другим конники в бор через опушку метнулись, помчались в лес и воеводы, а за ними и дальше вся длинная цепочка конников. В бору опять гуськом выстроились, поехали, извиваясь меж огромных стволов сосен и елей, словно ввинчиваясь в лесную глушь. В восте этой цепочки всадников остались только оба воеводы со своими стременными. Приказав скрывшимся в бару воинам ехать шагом вдоль берега, сами воеводы поехали ближе к опушке, но старательно прячась в гущине ветвей высоких кустов. Вскоре подъехал к воеводам на сухопарой киргизской лошадке седобородый конник Лыко Иван Семенович. «Не нужно съезжать на лед», Сказал он в полголоса Плещееву. Шемякины конники там полон гонят, полутошни. Пропустить их на сестру надобно. В клин чаю полон гонят. Много их? Душ двадцать, ответил лыко. И вдруг, сверкнув глазами, добавил, может, отбить нам полон-то. Воеводы переглянулись, и глаза их тоже загорелись, но сразу потухли. Про Москву ты, Семень забыл, сурово молвил Плещеев. Возьмем Москву и все полоны сразу отымем. Как нам к Лутошне ехать? — Ток мы берегом, Андрей Михайлович, — ответил Семенович. — Налево свернем, потом по правому берегу Лутошне поедем. Дали-то где можно берегом, где по льду? Ведомо тут мне все пути и перепутья. А клин-то объедем? Тогда можно и все время до самого верховья полутошне гнать, а там просикой. Ну а теперь ехать нам шагом? — Аль рысью? — спросил Измайлов. «Можно и рысью малый, господине ответил старик, — троп, кто знаю. Гуськом можно. Гоните за мной, к голове сотни подгоним, да за собой ее и поведем». Когда воеводы на рысях подъехали к устью лутошни, увидели сквозь сучье тянется по льду обоз, окруженный конниками шемяки. Медленно ползут деревенские дровни, груженные мерзлыми тушами, мешками с зерном и мукой, а возле дровней парни и девки душ пятнадцать, да за обозом баранов с десяток. И шокаянные, злобно крикнул Семёныч, чаю, "Соглева разорили ироды. Вёрст двадцать от устья соглево-то будет, богатое село. Стиснув зубы, воеводы молчали. Когда же обоз с шемякинцами свернул налево на реку сестру и скрылся за поворотом, Плещеев крикнул, Семёныч, веди всех на лёд, на Москву, на Москву скорей! Звонко застучали по льду копыта коней, выезжая на середину реки. Верст двадцать скакали воеводы без отдыха. Морды и бока коней покрылись на морозе пушистым инеем, а у людей усы и бороды превратились в ледяные сосульки. Злоба и досада кипели в сердцах воинов, видевших, как разоряют и полонят слуги удельных князей их родную землю. Но они знали, зачем ведут их к Москве, и ничто, казалось, не могло остановить их. К воеводам подскакал Семенович и крикнул, еле выговаривая замерзшими губами, «Клин объехали! Можно и на роздых! Дали-то верст сорок, никакого жилья нету-те! Не поедут сюда шемякины вои!» Воеводы дали знак остановиться. «Стой! Стой!» — понеслись крики от конника к коннику. «Истина!» — сказал Лев Измайлов, — «роздых надобен!» Разнобило всего. Руки, ноги с морозу околели совсем. Согнуть не могу. «В лес! Греться!» — крикнул Плещеев. «Костры разводи! кашцу вари!» С радостными криками конники въехали в бор напрямик, без опаски, с треском ломая обмерзшие сучья кустарника. Нашли в полверсте от берега просторную полянку, поросшую с краев мелкой ольхой и березняком, обтоптали снег — и сразу кругом застучали топоры, наваливая груды хвои, сосновых и еловых сучьев. Когда же, дымясь, запылали костры, стало на полянке мирно и весело. Котелки над кострами со снегом висят, воды для каши натаивают. Тут же близ огня и кони стоят, жуют и фыркуют в торбы совсом, что к мордам их подвешены. — Степка, — кричит старик Семенович, — проворь мне каши скорее, пока греюсь. Я сейчасец часец в дозор один стану, а там другие сменят, спать будем. Степка Вихор весело скалит зубы и тоже кричит мимо в ответ. "Нак вот лепешку, дядя Иван!» «На костре тобе разогрел! Каменной с морозу была!» «Добрый сынок!» — живет и ласково бормочет голодный Семенович. «Мне без зубов! Мерзлый ты ее, и не ру На третий день, проскакав от Верховьев Лутошни через просеку к Верховьям Клязьмы, погнали воеводы прямо к Москве. Скачут опять день и ночь по Клязьме реке, чтобы к Рождеству у Москвы быть. христов то день у нас», — говорит Плещеев Измайлову, — «ворота в Кремль затемно еще отворяют, дабы некоих бояр и князей заутренне в собор причистый пропущать». Только мы бы!» — весело смеется Измайлов, «а там такой всполох садеем, что более чем татары устрашим! Наместники-то их не чают того!» «А голова у вас, боярин Садык!» — засмеялся и сказал Плещеев, «хитер он и скорометлив! Мы ведь у Шимяки то землю из-под ног вырвем! Ток мы конников твоих с моими перемешать надобно, дабы огрешек не натворили! Москвы они не ведают, а мои-то у себя дома! Смеются и шутят воеводы!» и шутками весело дела решают, веселятся иконники, в удачу все верят. «Попируй я в Москве-то!» — радуется юшка каравай рослый и дородный детина. «У меня там дядя-плотник, в посаде срубы рубит, в достатке живет, метком напоит, а наперед в мыльни попарит». «Что твой дядик?» — крикнул смеясь Плещеев. «В княжах-медушах на всю сотню питья хватит». И мы, и тверичи с нами знатно поедим, и попьем, и в тепле поспим. Ехать по Клязьме до села Спасского десять верст остается, а там лесами верст пятнадцать до Верховья Яузы, близ деревни Лупихи, да по Яузе верст двадцать. Хотя и притомились кони, но выдержат. На все едут, да и привыкли к походам. Татарские все, что ордынцы каждый год на базары из степей пригоняют. Все же, не доезжая немного до Спасского, и, свернув на полдень в просеку, решили воеводы в лесу ночлег устроить, коней и людей подкормить и отдохнуть перед последним перегоном. Перед самой лупихой въехала сотня в дремучую глушь лесную, верст на пять от дороги. Опять все за топоры взялись, ну, только не для костров, а шалаши из сучьев по краям небольшой полянки кольцом поставили, а сверху снегом завалили поплотней, а плетень между ними снегом же, как стеной, опоясали, чтоб ветром не продувало. Человек по пять в каждый шалаш набилось, лежат бок о бок, друг друга греют. Перед шалашами же внутри кольца их коней поставили, тоже бок о бок, навесили им торбы с овцом, да зоры, где нужно, выставили, да и спать. У воевод отдельный шалаш, и хоть теплее, может быть, и удобнее других, да не спалось в нем ни Измайлову, ни Плещееву, Ворочаются оба с боку на бок. Не спишь, Лев Иванович? Спрашивает Плещеев. Гребта одолела, как к Москве подступим, отвечает Измайлов. О том же и мне гребтиться. Мыслю утре и полдничать тут, дабы к Москве подойти, уж затемно. Солнышко-то ныне в четвертом часу садится, а мы не торопясь, докрадучись да в пятом или шестом часу под Москвой будем. Добре. «Добрый», — соглашается Измайлов, — «а идти нам в рассыпную. Не дозрил бы кто из Шемякиной стражи». «Юшку Караваев посад наперед пошлю с Кузьмой Волковым. У Юшки там дядя, а у Кузьмы родители со всем семейством живут». «А надежные ребята», — заметил Измайлов. «Ты, Андрей Михайлович, с ними лучше и старика Семеновича пошли». «Строг старик-то и разумен вельми». «Истина!» — воскликнул Плещеев. «Истина!» А юшка-то добрый конник, а хмельной любит. Замолчали воеводы, воды. они спят все, дремлют только чутко, будто сами в дозоре стоят. Вот и месяц уж янтарным серпиком узким надбором поднялся и в шалаш к ним заглянул, в щель лазейки, что хвоей прикрыта. Недалеко совсем взвыл вдруг волк, другой ему вскоре ответил — Ткнул в бок Измайлов своего стременного, вскочил, тот в раз проснулся. — Что, — говорит Лев Иванович, — как прикажешь? — Слышь, волки коней чуют. Вели дозорным борза костры круг полянки зажечь. Вон и кони похрапывать стали. Вблизи уже крадутся окаянные. — Вот в тайне и прошли мы мимо всей шемякины рати, — весело говорил Плещеев, прохаживаясь с Измайловым вдоль опушки леса. — Вот она, Москва-то! В лесном островке, что возле устья Яузы, вдоль Москвы реки тянется, сокрылась сотня тверских и московских конников. Видно отсюда всю гору, на которой Кремль стоит. Вон стены его до башни белеют при свете молодого месяца. «Гляди!» — показывает Плещеев Измайлову. «Видишь? Прямо-то, против нас. Многие золотые маковки до кресты на месяца играют» то чудов монастырь, а под для него кресты опять успенья при святые Богородице, а еще левей главы, видать, Михаила Архангела. — А где ж князи, бояре и прочие рождественскую литургию слушают? — спросил Измайлов. — Ну, которые в Чудовом, которые у причистой Богородицы, — ответил Плещеев и, указывая рукой, продолжал. — Вправо же от Чудова видишь угловую башню на берегу Неглинной, там возле нее Никольские ворота. Через них на празднике Токмай пущает стража. — И нам все и ворота, — засмеялся Измайлов. — Бог вынесет, — весело отозвался Плещеев. — Час придет и пору приведет. Воеводы смолкли и насторожились. Возле опушки слышно, как мелкой рысью едут. Ближе вот. И сразу на свет месяца три конника выехали. Семенович вернулся, взволнованно крикнул Плещеев. — Я, господине, — отозвался старый конник, тоже волнуюсь, — час божий настал. Ехать надо к Никольским воротам, скоро к заутрене ударят. Отворены ворота, ждут княгиню Ульяну к празднику, поспешать надо. Живо собралась сотня, и на рысях двинулась по льду Москвы реки, вдоль левого берега, мимо посадов, к Неглинной, к Никольским воротам. Только стали они там, от Кремля немного поодаль, как ударили к заутрине на всех звонницах, а из-за речья показался вазок княгини Ульяны с малой стражей. Перекрестились оба воеводы и Плещеев, и Измайлов, и приказали, как только в ворота будет въезжать вазок, ворваться всем в град, потом у ворот десятку остаться, а стражу Шемякину всю хватать и вязать, прочим же за воеводами скакать, куда укажут» перекрестились наскоро, и все конники. И только в град княгиня через ворота въезжать стало, как с криком и шумом великим ворвались они в Кремль, окружили, похватали стражу, всего-то душ пять было, связали и в угловую башню загнали, где еще десятерых захватили. Дальше помчались воеводы к хоромам великого князя, застали еще Шемякинского воеводу там Семена Ивановича, Не ждал тот гостей нечаянных, врасплох попался со стражей своей. Конники Плещеева и Измайлова, многих из них просто голыми руками брали, вязали и в клеть затворяли, а тех, кто биться хотели, с саблями посекли, и среди них и Семен Ивановича убили. Тут все, что оставались из дворских Василия Васильевича, поднялись на бояр Шемякиных, хватали, грабили и вели к воеводам, а те их в железы заковывали. И стопник же великой княгини Марьи Ярославны, растопча муждуняхи, людей, набрав по храмам ловить шемякинцев, бросился, где к нему еще много народу пристало. Метнулись они к успенью причистой, знали, что там наместник шемяки дьяк Федор Дубенский, да опоздали. Тот, как услышал шум, из храма ушел добегом да к воротам Чушковым, что к Москве реке ведут, а из ворот вместе со стражей в посад к себе убежал. Шум! крики по всему городу пошли, поднялись все кругом, кричат, «Государь наш, Василий Васильевич вернулся!» Пока шум тот до Чудова дошел, где был наместник Василия Чешиха, туда уж Растопче поспел. Все же Чешиха из храма, выбежав на коня, вскочить успел и погнал было к воротам. Да Растопче коня за узду схватил и на морде у него повиз. «Держи!» — кричал он, «держи! Наместника поймал! Держи! Волоки его!» Налетел народ со всех сторон, стащили за ноги, чеших усконя, повели их в княжей хоромы. Из посадов же черные люди толпами ушли в открытые ворота града, нигде шемякиной стражи не было. Всех бояр, Галицких и Можайских, пограбили и заковали. Своих переметчиков тоже разграбили, а хоромы Старкова прежде других. Многих заковали, а иных и убили. Грабежа и неправды, раньше от них много видели. Волки лютые были, все сии слуги да судьи Шемякина, говорил народ. Для ради лихаимства шкуру сдирали с виноватого и с правого. Шумел, галдел народ, расправы чиня по всему Кремлю, а в церквах богослужение совершалось, и в колокола звонили по-праздничному. Рождество Христово встречали, хотя среди молящихся только старики, женщины да дети остались». Давно уж заутренье кончилось, и к обедне звонить начали, а воеводы сидели еще в княже-передней. Некогда им и в храм пойти, ведут непрестанно к ним шемякинцев, связанных, избитых, раздетых. Вот, крича, во всю мочь ввалился растопча, держа чешиху за крепко тянутой кушаком и веревками локти. Вот он, наместник-то! Бежать замыслил, да мной на коне пойман! Я живота ради князя не жалел! Я... Ростопчев вдруг остановился, бросил веревку, двинулся кланяясь к лане и его. «Господи, не Андрей Михайлович?» — радостно возопило. «Не чаял тебя видеть!» «Как государь и государы с очадами, да хранит их Господь!» «Слава Богу, живы, здравы! А ныне в Борзе и на Москве будут!» «Дай Бог, дай Бог, государю нашему!» — закричали все кругом. «Истерзал нас Шемяка и слуги его окаянные!» «Вот он, наместник-то!» — снова закричал злобно Ростопчев. «Василий Чешиха! Здесь в княжих покоях жил пес поганый. Другой-то наместник, Федор Дубинской, Бают от Успения к Чужковым воротам бежал, а там, а через Москву реку в посад. А из посада Бают, — вмешался один из посадских, — с конниками своими погнал не весь куды. — Ладно, — крикнул Плещеев, и, обратясь к Растопче, добавил, — ковать чешиху в железо. Веди его на двор, где кузнецы. Растопча двинулся было, схватив за веревки чешиху, но затоптался нерешительно на месте. «Ты что же?» — сердито спросил его Плещеев. «Не гневись, Андрей Михайлович, ну да куку мою!» — робко начал растопча. только мы молви, словечко, как там и дуняха-то моя?» Засмеялся Плещеев. «Дуняха-то? У не живет. А Никишка твой растет, брат». «Растет!» — улыбаясь широкой счастливой улыбкой, повторил Растопча. «Здоров, значит, никишка то Он смахнул слезу и, обратясь к чешихе, заорал грубо, словно стыдясь своей слабости. «Че стал? Бают тебе, На двор выходи! Ковать тебя и будут!»